«Поцелуй второй». День был мартовский, как кот. Он лоснился и улыбался. Природа строила из себя весну, женщины — глазки, мужчины — планы. Над морем велись чайки. Чайкам Стас завидовал за то, что те были свободны, как ветер, но еще больше голубям. Этим было на всех насрать. У него так не получалось. Зачем ты меня целуешь, если не хочешь, а если хочу? Тогда можно без поцелуев? Красивая голая спина белела статуей на желтом диване. Женщина отдыхала. Заниматься любовью не хотелось. Поцеловав ее сзади в шею напоследок, я не пошел дальше. Мне не хотелось ее беспокоить, тем более она была права, действительно, не хотелось. Я остался сидеть рядом с ней на диване в нерешительности. Жена, неужели она создана только для этого? Холодно подумал я, может от того, что ноги мои мерзли в одном носке. День был жаркий, но без носка. А что ты без тапочек? Неожиданно на автомате спросила жена, даже не глянув на мои ноги. Простудишься? Не знаю, где тапочки. Ты не знаешь? Спросил Петя, он в твоих любит ходить, когда свои не может найти. А Петя, где? «Не знаю. К нему же друзья пришли, они играют в прятки». Взяла она книгу, которая лежала рядом с ней, и открыла. «Говоришь, не знаешь. Так он спрятался, а мальчишки его найти не могут. Он в шкафу, скорее всего, он всегда туда прячется. Да? А я туда море положила, которое ты мне подарил. Не отрывалась она от книги. Черт, и зачем его надо было именно туда класть?» оно больше никуда не лезло, к тому же сырость от него везде, все вещи от этого чёртова моря отсырели. «Сама ты отсырела? Я на себя посмотри», оторвала взгляд от книжки жена и посмотрела на руку Стаса. «Лучше скажи, где теперь Петю искать?» Мял сыр в руке Стас, он волновался, ноги его давно хотели убежать отсюда, но надо было найти второй носок. «Где, где?» «А море?» «Оно же не чертовое, а средиземное, дура». Встал с дивана Стас и начал ходить по комнате. «Тогда ищи в шкафу, придурок». Женскую логику включила. «А вдруг он уже в воду залез?» Испугался Стас. «Наверняка. Хорошо, что он плавать умеет. Откуда? Мы же с ним целый год в бассейн ходили, да?» «Я даже не заметил». «Ты давно меня уже не замечаешь?» Отложила книгу жена. «Вот же. Заметил». Наконец сел в кресло напротив Стас и стал рассматривать жену. С нового ракурса. Он теребил обручальное кольцо. Это значило только одно. Он нервничал. «Пока я не разделась». «Значит, надо чаще раздеваться?» — рассмеялся Стас в шутке. «Ты меня не любишь». Отвернулась она от него. «Я знаю». «Откуда? Ты даже не знаешь, где твой сын. Давишь на больное. Не знаю». А я не знаю, как тебе благодарить за море. Когда есть свое внутреннее море, больше ничего не нужно. Ты стебешься? Нет. Не благодари, — махнул рукой Стас. Так и помрешь неблагодарный. Я бессмертный. Чего тебе тогда за сына так переживать? Думаешь, бессмертие передается с генами? Я устала думать и спорить тоже устала, особенно шутить. Раньше я часто спорила сама с собой. Иногда эти споры заходили так далеко, что я находила себя на берегу моря. Только море знало, как меня успокоить. Поэтому пошла в бассейн, — снова пошутил Стас. Я не хотела, но парень был чертовски хорош. — Ты сегодня агрессивна, как никогда, — нарочито-грозно улыбнулся Стас. — Так ты правду говоришь про бассейн? Или ты так успокаиваешься? — Тебе правду сказать, — закрыла глаза жена. «Лучше соври, чтобы я тоже успокоился». Мне в бассейне приглянулся тренер по плаванию. «Далеко заплыли?» «Забуйки продолжать?» «Тебя же потом спасать придется». «Все может быть», — улыбнулась жена. «А Петя в курсе про тренера?» «Нет, я одна в бассейн потом уже ходила». «Черт, я опять начал нервничать. Ты же никогда раньше не был ревнивым. Что случилось?» — снова открыла глаза жена. «Я не об этом. Значит, он не умеет плавать? В крайнем случае, научится». «Тебе смешно?» — не на шутку рассердился Стас. Он встал с кресла и снова начал нервно ходить по комнате, не находя себе места. «Нет, просто я море. Волнуюсь только по существу». «Это я по нему и волнуюсь, по нашему с тобой существу. А тебе хоть бы хны». «Ладно, не хнычь. Когда-нибудь я вернусь». Я вижу, ты вся в любви, тебе и дела нет до Пети. Надо было тебе бассейн подарить, и дело с концом. Дело с концом. Где то научился так лаконично выражаться, дорогой? В Караганде. Ладно, отдыхай. Подошел Стас к шкафу и открыл дверь. Свежий морской ветер ворвался в его душу. Он увидел море и побежал к нему по песку. Я бежал по песку до тех пор, пока не выдохся совсем. Во мне все пересохло, даже кусок сыра в руке. Он превратился в пармезан. Я упал на песок, так и лежал, пока в кармане не зазвонил телефон. Я проснулся, словно от будильника поутру. Звонок был громкий, но кошмар не улетучился. Я взял трубку. — Стас, тебе гора нужна? — Какая гора? — Эверест, самая высокая в мире. Тут по себестоимости отдают. «Сколько?» «Двести». «Двести что?» «Не помню, когда для тебя это было важно. Скажи, надо или не надо». «А когда привезут?» «Завтра, послезавтра». «Мне нужно сегодня. Возможен сама А почему именно сегодня?» «Взобраться хочу. Это же подготовка нужна. Все-таки восьмитысячник. А что за спешка?» «Сын спрятался, а я не могу найти, представляешь?» «Не, у меня дочь. Тебе легче. Не уверен. Тогда себе возьми. Вдруг пригодится». Не, куда я ее поставлю? Это у тебя потолки высокие. Какие цели такие и потолки? Ну, я тогда отбой даю. Давай. У него еще Мрянская впадина есть за ту же цену. А впадина мне зачем? Мало мне дома барахла. Не знаю, вдруг ты тоже захочешь спрятаться, залечь на дно. Глубже нет. Думаешь, уже пора? Ну, не знаю. Пусть будет про запас, на всякий случай. Там точно никто не найдет. Тогда лучше брюгги. А это что за хрень? Город такой. Фильм смотрел? Залечь на дно в брюгге. Не, я вообще кино не смотрю. А ты посмотри, может, и потолки выше станут. А какая связь? Прямая, мировоззрение. Новый оператор? Да нет, старый. Старый, как мир. Мир? Это же платежная система, а не сотовая. Вечно ты загадками говоришь. Нет, это просто люди думать не хотят. Точно. Я знаешь, что подумал. Я думаю, если гору вставить во впадину, то места уже не так много будет занимать. Вот ты зануда. Ладно, понял, тогда отбой. А сына найдешь, звони, надо их с моей дочкой познакомить. чтобы меньше места занимали, — рассмеялся Стас. Я тебя не понимаю, и правильно делаешь. Я сам себя не понимаю порой.